Выступление на публике. Работа с микрофоном. Зверь на ловца для красного словца. Решить работать с микрофоном я-то решил. Но как? Где и когда начать? Всем известно, что первый шаг, он трудный самый. С возрастом я все больше и больше склоняюсь к мысли о том, что ничего случайного в жизни не бывает. Подтверждение этой теории буквально через пару недель после выступления диджея Грува мне позвонила девушка и представилась начальником культурно-массового отдела ДК Гомель Стекло, который находится в городском поселке Костюковка. Что-то около 15 км. Километров от Гомеля. Население 10 тысяч человек. Суть звонка заключалась в том, что у них в ДК будет проходить местная битва диджеев и в связи с этим она хотела бы пригласить меня в качестве простого участника. От удивления я даже не нашелся, что ей ответить. Потом я взял себя в руки и попытался ей объяснить, что я не просто профессиональный диджей, а вообще-то руководитель собственных курсов диджеинга и самый минимум на который я был бы согласен, приглашение меня в качестве члена жюри. Ну а я, в свою очередь, в виде снисходительного жеста, созову для конкурса кого-нибудь из своих выпускников. Работница культмассового отдела, терпеливо выслушав мои РАЦ-предложения, поведало мне то, что в корне изменило ситуацию. Вся фишка конкурса заключалась в том, что за победу в нем полагалось устройство на работу в ДК Гомель Стекло с окладом вдвое превышающим зарплату диджея в дискобаре Центр, в котором я на тот момент работал. При этом меня поразил еще и тот нюанс, что в дискобаре Центр я работал 15 ночей в месяц, по 6 часов каждая, А в ДК Гомель Стекло за тот же месяц нужно было провести всего 8 вечерних мероприятий. По три часа каждая. В итоге вырисовывалась весьма прелюбопытная картина. Работы чуть ли не в три раза меньше, а оплата труда в два раза выше. Я всегда считал себя сообразительным и был легким на подъем. Поэтому не стал тянуть кота за хвост и поинтересовался, как, когда и где можно подать заявку на участие. Уже на следующий день моя анкета была у нее на столе, а я стал готовиться к конкурсу. Ближе к первому отборочному туру я с огромной радостью узнал, что среди всех зарегистрировавшихся в качестве участников, я единственный сильный диджей. Победа и, соответственно, главный приз у меня, считай, уже в кармане. Отборочный тур прошел легко и непринужденно. Я, как и следовало ожидать, оказался в финале. А вот тут меня уже поджидал сюрприз. Всего за полчаса до того, как я должен был подняться на импровизированную сцену, одна из участниц конкурса по секрету сообщила мне, что если крот Гомельский диджей не будет работать с микрофоном. Первого места ему не видать, как своих ушей. Вот так-так. А я, значит, первое место с самого начала конкурса уже считал своим. Но позвольте, я вообще-то хороший диджей или как? Или может тут кто-то вознамерился заткнуть за пояс руководителя гомельских курсов диджейнга? Выстраивайтесь в очередь за автографами, господа хорошие. Потому что первое место железобетонно должно быть моим. Именно тогда, когда я понял, что отступать некуда, мне просто пришлось сделать шаг вперед по пути развития своих творческих способностей. Подошла моя очередь выступать. Я взобрался на невысокий подиум-сцену. Ведущая объявила: сейчас для вас выступит наш очередной участник это руководитель гомельских курсов диджеинга диджей Роман Дробышевский. На танцполе раздались вялые аплодисменты. Кто-то тихонько завыл. Я внимательно посмотрел на присутствующих. Людей в помещении было немного, не более полусотни. Где-то вдалеке, в противоположном конце зала, расположились жюри – представители управления предприятия «Гомель Стекло» и администрация ДК. И тут в моей голове стремительно пронеслась пленка воспоминаний. Начиная с пионерского лагеря, захлеб смеющегося с моего конфуза, и заканчивая недавним ошеломительным и ярким выступлением диджея Грува. Я взял микрофон в руки, включил его, и сам удивился тому, что произошло дальше. Моего детского страха как не бывало. Речь лилась четко, ровно и правильно. И я не просто говорил в моих словах, был смысл. А сказал я примерно следующее. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут диджей Роман. Тогда я воспроизводил хаос под этим банальным псевдонимом. Я руководитель гомельских курсов диджеинга, и как это не покажется странным, еще и сам диджей. В зале смех. Перед началом выступления я хотел бы выразить благодарность организаторам этого замечательного конкурса. Директор ДК и ведущая широко улыбаются. Отдельное спасибо администрации предприятия «Гомельстекло» за поддержку интересных начинаний руководства ДК. Среди руководителей небольшое оживление и легкие полуулыбки. Также я хочу сказать спасибо всем присутствующим на танцполе. Смех и аплодисменты. Поскольку давно известно, что дискотека без посетителей – это просто помещение. Смех. Ну что, вы готовы танцевать? Невнятное мыщание и возгласы. Я не слышу, вы готовы танцевать вместе со мной? Громкие возгласы и крики. Еще громче! Виск и крики. Еще! Парни кричат, высоко подняв руки. Девушки топают ногами и визжат. Поехали! В течение всего своего получасового выступления я буквально не выпускал микрофон из рук, а танцпол, танцпол стоял на ушах и пищал от переполнявших его эмоций. После мероприятия я еще долго приходил в себя, пытаясь понять, как же у меня все это смогло получиться, и откуда я набрался столько смелости и таких умных и уместных слов. Сейчас я понимаю, что моя работа была далеко не спонтанной. К моменту участия в конкурсе я имел за плечами около полутора лет опыта чтения лекций об электронной музыке для своих учеников. И все эти теоретические уроки и мини-презентации стали для меня фундаментом. И даже скорее не фундаментом, а огромной поленницей дров, которую воспламенила яркая вспышка выступления диджея Грува. И как результат – законное первое место, которое никто, даже при всем желании оспорить, уже не мог. Тогда я понял, что если чего-то очень сильно хотеть, рано или поздно этого можно добиться а тот, кто лежит на диване и смотрит телевизор, пусть и дальше жует свой попкорн.